Глава двенадцатая «Ты уверен, что там именно заяц?» – строго спросил я у трезора, стоя у какой-то норы и держа наготове нож. Пес утвердительно гавкнул и весело завилял хвостом. «Ну-ну», – недоверчиво хмыкнул я, – «в прошлый раз ты тоже так говорил, а в итоге на меня целый кабан выскочил, чуть инфаркт не получил и я, и кабан». Хорошо еще, что он еще больше нас испугался и прочь рванул. А то с одним ножом на такую зверюгу мало удовольствия идти. Да и ты еще, помощничек, сразу в кусты спрятался. Вот и надейся на тебя после этого. Обвиняющий указал я на него пальцем. Пес виновато понурился, как будто понял, что я ему сказал. И я ободряюще потрепал его по макушке. Вообще, конечно, я совсем неправильно себя веду. Не как настоящий охотник. Тишину не соблюдаю, зверей не высматриваю, следы не читаю. Сергеич поставил мне задачу сегодня зайца принести, но я не торопился с выполнением его поручения. Как-то не было желания возвращаться к нему. Лучше по лесу погуляю, благо, он мне сроков никаких не ставил, могу хоть до вечера ходить. С нашей охоты на медведя прошла уже неделя, и отношения мои с ним не улучшились. Он, видимо, все ждал, что я извинюсь за свое поведение. Я, ожидаемо, этого делать даже не собирался, и все общение наше с ним стало чисто формальным и деловым. Каждый день после этого он водил меня в лес, обучая разным премудростям правильной охоты. Я молча внимал, не проявляя никакого интереса. Нет, то, что он говорил, делал но не более того и без фанатизма. Вся эта охота мне на хрен не сдалась, и я лишь ждал, когда закончится время моей ссылки. Но не верил я, что вся эта лесная хрень может пригодиться мне в городской жизни. Точнее, что-то может и пригодиться, но большая часть явно лишняя. Так что энтузиазма в учебе я не проявлял. К тому же я никак не мог понять, как убийство ни в чем не повинных животных поможет мне в деле убийства людей, это даже сравнивать нельзя. Животных как-то жальче. Но тем не менее время шло, что-то у меня в памяти все же откладывалось, и сегодня меня уже во второй раз отправили в самостоятельный поход в лес. Первый раз вчера он потребовал принести ему белку, сегодня же вот на зайца решил остановиться». И только в ходе сегодняшних моих блужданий по лесу я сообразил, что что-то в моей памяти из учебы все же отложилось. Ноги сами собой ступали по земле так, чтобы производить меньше шума, а уши уже вполне различали лесные звуки. Если еще несколько дней назад для меня тут была сплошная какофония и щебетание каких-то птиц, непонятных криков зверей, шума и треска, то сейчас я уже даже различал в этом гамме какие именно птицы тут щебечут, и кто и что издает остальные звуки. Все же каким-то чудом в памяти довольно много отложилось. Ргав! Прервал тут мои размышления тризор как будто намекая своим лаем, что хватит уже ерундой страдать, пора бы и делом заняться. Для него эти дни тоже даром не прошли. Следующие мои походы после на медведя проходили обязательно с его участием. И мне пришлось немало попотеть, обучая его различным командам и брать след. Сергеич напрямую сам его ничему не учил, рассказывая мне, что делать. И дальше уже я сам обучал пса. Можно сказать, он теперь неотлучно был со мной, следуя за мной буквально везде. Когда мы возвращались домой из лесных походов, Первым же делом мне приходилось заниматься им, начиная от мытья лап и заканчивая тем, что каждый раз нужно было тщательно его вычесывать, проверяя, что к нему на тело не прицепился кто-нибудь из многочисленных лесных паразитов, типа тех же клещей. Ну и дома обучение тоже не прекращалось. «Думаешь, пора?» – усомнился я. «Смотри, солнце высоко еще, куда нам торопиться?» «Может, потом до него доберемся? А сейчас пока перекусим!» Тут же согласился со мной тризор отчаянно завиляв хвостом и начав суетливо переступать с лапы на лапу. Слово «перекусим» он знал уже очень хорошо. Как и то, что надо было терпеливо ждать, пока я достану еду, а не наскакивать на меня, мешаясь под ногами». Я давно уже приметил чуть в стороне поваленное дерево и не спеша направился к нему. Уселся на ствол, предварительно оглянувшись, чтобы не насадить себя на какой-нибудь сучок. Достал из рюкзака заранее нарезанный хлеб и куски вяленого мяса, пару огурцов и яиц. Сделал себе что-то вроде бутербродов, кинул один кусок мяса Тризору, моментально исчезнувший в его бездонной пасти, и приступил к еде. «Приятного аппетита!» Пожелал за моей спиной кто-то. От неожиданности я подавился и закашлялся. Чуть придя в себя, я бросил укоряющий взгляд на пса, который не соизволил меня предупредить о незваном гости и продолжал, как ни в чем не бывало, сидеть и умильно глядеть на меня, никак не отреагировав на голос в ожидании подачки. И без резких движений повернулся назад проверить, кто там объявился. «Ты, мил человек, пёська-то своего не ругай!» Добродушно попросил маленький сморщенный дедок, одетый в какую-то длинную ему до колен фуфайку и лапти. «Собаки-то нас не увидеть, не учуять не могут. Вот ежели бы ты с котом пришёл, то да, и увидел бы, и учуял бы». Но не факт, что предупредил бы тебя. а Больно уж кошачье племя своенравно. Хе -хе. Мелко захихикал он, а я вспомнил, где уже видел похожего старичка. В лесу, после битвы с ведьмами. И представился он тогда лешим вроде как. Простите, а как вас зовут, уважаемый? Решил я проявить чуток такта, учитывая, что мой гость был самым настоящим хозяином этого леса, а значит, хорошее отношение с ним может очень даже пригодиться. «Можешь звать меня дядькой Ануфрием?» Махнул он мне рукой. «Приятно познакомиться. Меня Дмитрием зовут», представился я и даже кивнул ему. «Митя, значит?» «Наслышан, наслышан». Без моего ведома в лесу ничего не происходит. Так что о том, что Буревой себе нового ученика взял, я узнал, как только ты появился. А что ж ты, Митя, сегодня без делу по лесу шатаешься? Живность не бьешь, травы, ягоды и грибы не собираешь. Неужто тебя ведьмак без дела в лес отправил? Поинтересовался он и присел на появившийся вдруг буквально из ниоткуда пенек. Если ведьмаком вы Буревого назвали, то, конечно, без дела он меня не отправил. Зайца велел принести. Озадаченно отозвался я, пытаясь сообразить, что это еще за ведьмаки такие появились в моем окружении. вестима о нем. Степенно кивнул леший, бросив тут украдкой взгляд на разложенную на пеньке еду. Как бы я его еще назвал, ежели ведьмак, он и есть ведьмак. А кто такие эти ведьмаки? «Ни разу о них не слышал». «Да вы угощайтесь», – спохватился я и махнул рукой на разложенную еду. «Благодарствую за угощенеце», – еще раз кивнул он. «Не откажусь». «Давно я хлебца не едал». Один из кусков грубо порезанного хлеба вдруг исчез с дерева и оказался в его руке, и он тут же вгрызся в его мякоть с выражением чуть ли не блаженства на лице а ведьмак, он и есть ведьмак. Чуть проживав, продолжил он. Как я тебе объясню? Про ведьм же ты слышал? Я утвердительно кивнул. Ну вот, только там все женщины, а ведьмаки мужчины. Хотя это не единственное отличие. Они, кстати, друг друга терпеть не могут. Ведьмы много горя людям принесли, ведьмаки же даже наоборот зачастую помогают. Хоть и не за просто так. Ну и ведь силы у ведьмаков разные бывают Кто-то клады охраняет, кто-то с животными общается, посея растит за реками озерами приглядывает. Ну а кто-то близ смерти обитает. Как-то пытливо глянул он на меня, а потом перевел взгляд на оставшийся хлеб. Да вы угощайтесь еще, можете хоть весь взять. Да и мясо берите. Изобразил я из себя радушного хозяина, надеясь еще что-нибудь интересного услышать. «А Буревой, он к каким ведьмакам относится?» «А вот это ты уж лучше у него спроси», неожиданно отшил меня дедок, схватив у меня два оставшихся куска хлеба. «Нет у меня такого дозволения, чтоб об его силе другим рассказывать, уж не обессудь. Захочет – сам расскажет». «Да ты и сам можешь догадаться. Не просто же так он в лесу обитает», — подмигнул мне Леший. «Ну, а за угощение благодарствую. Мясо-то мы не едим, но вот хлебушек с большим удовольствием употребляем». «Да ты расскажи лучше, по что не торопишься с выполнением поручения?» «Успею», — отмахнулся я. «Не хочу пока домой идти, а то еще к чему-нибудь меня приприжет». «А я не хочу безвинных зверей губить. Нет у меня удовольствия от этой охоты», признался я, почему-то с интересом слушавшему меня лешему. «Так это и не удивительно совсем. кощеевы потомки никогда охотиться не любили, ежели только эта охота не на людей шла. Вот там, да, со всем удовольствием, а на животных нет, не те для них ощущения». Ежели бы ведьмак знал, что ты потомок Кащея, то и не стал бы тебя на охоту отправлять. Какое-нибудь другое испытание придумал бы. А вы откуда узнали?» – удивился я. «Эх, мил человек, работа у меня такая, знать, кто в мой лес пожаловал!» Добродушно усмехнулся он. «Что ж я за хранитель леса был бы такой, ежели не понял бы, кто в мой лес пришел и чего от него ждать?» «Вот про тебя я сразу понял, что зла от тебя лесу не будет. И зверей всех, что тебе ведьмак поручил, ты убил без всякой охоты. Тут ежели и предъявлять претензию, то не к тебе, а к твоему учителю. Но у нас с ним свои договоренности, так что все нормально». «Так вам приходилось с моими, эм, коллегами, так сказать, общаться? Я слышал, что Кощеевых потомков в этом мире нет уже давно». Решил я выжить максимум информации. «Да уж давненько», – почесал озадачен на затылок леший. «Пару веков тому назад забредал ко мне один из ваших. Спрятал у меня в лесу какую-то вещь. Да дюже зло охранное заклятие наложил. Эта зараза мне целую рощу березок молодых сгубила. Ого!» – навострил уши я. «И далеко отсюда то место». Я был совсем не прочь найти хоть что-то, что могло мне рассказать о моем даре. Ну, или усилить меня. Судя по наложенному заклятию, там явно спрятали что-то интересное. А ты, паря, никак к рукам решил прибрать эту поклажу? Догадался леший. Ну и правильно. Хватит ей уже в земле лежать. Ежели тот не пришел за ней за два века, то и не придет больше. А значит, клад этот ничейный станет да и мне прибыток будет когда ты пакость эту из моего леса уберешь вот только справишься ли пытливо глянул он на меня как бы тебе то заклятие на тот свет не отправило ты же не хранитель кладов чтоб с такими кладами разбираться это они могут любое заклятие на кладе порушить а всех остальных оно может погубить я даже немного засомневался когда услышал это может действительно но ну его нафиг «Жил я как-то без этого клада, и дальше спокойно проживу. Ну, или потом за ним как-нибудь вернусь, когда знать больше буду». «Хотя, если твой предшественник туда свою колдовскую книгу поместил, то, может, оно и стоит риска». Тоном Змея-Искусителя продолжил он, увидев, что я засомневался. «Да и не должно заклятие причинить вред тому, у кого такая же сила, как у того, кто его наложил». Впрочем, смотри сам, идти или нет. Может, действительно, стоит подождать и сил набраться. Главное, чтобы его кто чужой не забрал до того момента, как ты решишься. Два века пролежал и еще пролежит. Сделал он вид, что ему все равно. Но я уже догадался, что он и сам жаждет поскорее от него избавиться. И, возможно, именно ради этого и вышел ко мне». Да и не скрою, меня самого это крайне заинтересовало. Если там действительно колдовская книга, то ради этого стоит и рискнуть. Мне давно уже пора было со своей силой разобраться, но как к ней подступиться, я понятия не имел. Так у всех потомков кощея один и тот же вид магии. Решил все же уточнить я перед тем, как пуститься в эту авантюру. У всех потомков кощея как и у всех других существ, живущих под луной. Магии нет вообще. Тяжело вздохнув, терпеливо объяснил мне Леший. У них дар и колдовство, но магия — это совсем другое. Впрочем, это кажется не про тебя. А я еще думаю, чем от тебя странным таким тянет. Вроде и потомок Кащея, а вроде и нет он. А тут вон оно что. Ты, оказывается, не только дитя ночи, но еще и магик. «Чудно! Никогда о таком не слышал, чтоб два в одном было!» Удивленно покачал головой он. «Но вот такой я исключительный!» Развел руками я, бросил последний кусок мяса от резору и решительно встал с дерева. «А теперь, дядька Ануфри, пошли-ка к тому схрону! Попробую я твой лес от этой гадости избавить!» «Вон, видишь самое толстое дерево в центре поляны!» Почему-то шепотом спросил Леший, когда мы остановились на самом краю леса, где он явно сильно менялся. Четко различалась граница, где зеленые деревья сменялись на голые высушенные стволы деревьев, а травяной покров превращался в черную землю, присыпанную каким-то мусором. «Вижу», – также шепотом отозвался я, настороженно рассматривая открывшуюся мне картину. Лес затих. Тут не было слышно даже щебета вездесущих птиц. Посередине этой мёртвой поляны возвышалось огромное мрачное дерево, а его длинные сухие ветви так причудливо изгибались, что картинка всё больше напоминала сцену из какого-то второсортного ужастика. Так и казалось, что стоит подойти к этому дереву, то оно обхватит тебя своими ветками и разорвёт на части. «Вот в его корнях...» «Клад и зарыт», — тихо прошептал Леший. «Может, ну его. Какое-то нехорошее предчувствие у меня. Пусть себе дальше лежит спокойно». Неожиданно пошел он на попятную, опасливо глядя на дерево, и я чуть было с ним не согласился, но тут же встряхнулся. Вот уж хрен! Не хватало мне еще какого-то дерева бояться. Рядом боязливо жался к ногам тризор Я достал поводок и привязал его к дереву, чтобы он за мной не увязался. «Если вдруг что, вы уж не оставьте его. Хотя бы отвяжите. Дорогу-то он и сам найти должен», — попросил я Ануфрия. «Даже не сомневайся. Что ж я, зверь какой, животинку безвинную мучить?» — замахал он на меня своими ладошками. «И развяжу, и к людям выведу. Даже не сумлевайся». Я лишь молча кивнул в ответ и двинулся потихоньку к дереву. Была бы эта сцена из ужастика, то сейчас играла бы мрачная тревожная музыка. По земле стелился бы туман, и кто-то наблюдал бы за моим приближением. Но пока я в полной тишине шел к цели, внимательно оглядываясь по сторонам. И только уже у самого дерева меня вдруг силой ударил в грудь ветер, чуть не сбив с ног, и вынудив остановиться, как будто предупреждая. «Стой! Ни шагу дальше!» естественно я не прислушался к этому предупреждению на секунду замер пережидая и когда ветер стих сделал еще один шаг длинные и толстые корни дерева торчали из земли и напоминали клубок змей застывших в странном сне я опасливо наклонился над ними пытаясь сообразить где мне вести поиски и вдруг они зашевелились и не успел я отпрыгнуть в сторону как они взвелись в воздух, и меня спеленало по рукам и ногам. Я тут же рванулся прочь из этих объятий, пытаясь разорвать неожиданные оковы, но безуспешно. Они крепко держали меня в своих чудовищных тисках и медленно продолжали сжиматься. Я рванулся еще сильнее, напрягая все свои силы, а потом, поняв, что мои попытки ни к чему не приведут и скоро меня просто раздавят, потянулся к моей силе. Но она не соизволила отозваться. Как я ни напрягался, ни магия, ни Кащеев дар отзываться не желали. Затрещали ребра под чудовищной нагрузкой. Вот, видимо, и все. Обреченно подумал я. Зря я сюда полез. Промелькнула даже мысль позвать на помощь лешего. Но тут, как будто прочитав мои мысли, одна из веток заткнула мне рот, так что мне оставалось только мычать. Я уже почти потерял сознание от чудовищной боли, когда хватка неожиданно пропала, и все мои путы повалились на землю. Я даже обрадоваться не успел, как в воздух взвились десятки, если не сотни новых корней и веток. Вот только сделать они мне ничего не успели. Мимо меня промелькнула тень, и на сумасшедшей скорости замелькали черные клинки, за несколько секунд расправившиеся с ними». Дерево стало напоминать обычный гладкий столб, продолжавший держаться в земле непонятным мне образом. «Не разочаровывай меня!» Тихо прошелестело вдруг мне в ухо, и мой нежданный спаситель, а точнее спасительница, исчез. «Спасибо!» – запоздало выкрикнул я, но мне никто не ответил. Нерешительно простояв на месте еще несколько секунд, я все же собрался с духом, и подошел к древистной мешанине из обрезков, пытаясь сообразить, как тут найти искомое. Но искать не пришлось. На самой середине этой кучи отчетливо виднелся белый сверток, и я как-то сразу понял, что это то, что я ищу. Еще пару секунд протупив, я все же решился. Быстро его схватил и чуть ли не бегом отправился прочь. Ну его. Дома посмотрю, что я там нашел. «Сейчас не до этого. Всю дорогу, когда я мчался к Лешему и тризору меня не покидало ощущение, что кто-то очень недобрым взглядом сверлит мне спину, но оглянуться я не решился».